Глава 65. АЛ. Для того, кто знает все о проклятиях и способен навести самое страшное из них на кого угодно, найти сбежавшую старуху не составило труда, тем более при наличии ее крови. Всего-то и нужно было фрагментировать все полученные образцы из пера, а уж выделить ту кровь, что видоизменилась за годы, проведенные под воздействием запрещенной магии, и вовсе усилий почти не потребовало. Часть тянется к целому, потому для открытия портала в нужную точку достаточно самой малости. Вот только отказ Роузи от столь необходимого отдыха огорчил. Слишком острой болью в широкой груди дракона отдавался вид усталых, потухших глаз с темными кругами под веками. Слишком тяжело было наблюдать за печальной, вымоченной улыбкой пары. Той самой пары, ради счастливого смеха и искорок в глазах которой – Любой ящер готов пойти на что угодно, а уж привести за шкирку забывшуюся в черной магии старуху и вовсе делал даже не пару часов, а пару минут. И Алистер с радостью сделал это для Рози, напугал магичку внезапным появлением в ее комнате из портала. Простой гребень, что так и не успел расчесать седые косматые волосы, выпал из некрасивых рук со сморщенными узловатыми пальцами. Дракон! тем не менее, выплюнула она, Будто подсподно ждала его появления, и ни капли позднего визита не удивилась. Выцветшие глаза смотрели с ненавистью, но в остальном Верда держалась даже неплохо. Пойдешь со мной?» — отрезал Ал. «Одевайся, долго ждать я не буду, прямо в исподнему волоку». «Что-то ты долго!» — хмыкнула магичка, слишком быстро взявшая себя в руки. Он даже невольно почувствовал что-то наподобие уважения. «Это ж какие стальные яй...» «Нервы надо иметь, чтобы разговаривать в подобном тоне с драконом». «Зато теперь все мое время твое», — оскалился Ал и с мрачным удовлетворением отметил, как расширились на миг от испуга глаза старухи. «Не такая уж она и бесстрашная, каковой хочет казаться». «И все-таки в портал пришлось вести магичку за шею». Не то, чтобы он не был уверен в ее благоразумии или стремился запугать еще сильнее, нет. Дракон не собирался оставлять и малейшего шанса на то, что кто-то сможет навредить его паре. А в том, что в рукаве Верды не припрятано ни одного фокуса, он быть уверенным не мог. Вот и пришлось контролировать каждое движение старухи. Только вот он просчитался. Розалинда встретила давнюю знакомую точным броском огненного шара в седовласую голову. Хорошо, хоть на реакцию Алистер Аллари никогда не жаловался и успел поставить поглощающий щит, аккурат перед крючковатым носом магички, той самой, что могла спасти Иванелию и, в общем-то, единственной. Поаккуратнее, со словами старуха, Роуз изящно соскочил с кушетки и встал напротив, гневно сверкая туманными глазищами и сжимая кулачки магия не очень-то меня слушается и выбирает жертвы того, кто вызывает ярость, а ты сейчас меня очень сердишь, к слову. Его девочка была прекрасна. Как истинная драконица, она защищала свое, в данном случае младшую сестру, и готова была уничтожить любого, кто покусится на самое дорогое. А еще он готов был хоть на свою сокровищницу поспорить, что рост в тот момент не до конца осознавал, как именно себя вела. Иал. С нетерпением ждал момента, когда Рози поймет нетипичность собственных реакций, чтобы полюбоваться на нее и быструю смену таких ярких и вкусных в своей чистоте реакций. «А твой ящер помни, тебя будет...» — хмыкнула Верда, наверняка имея в виду поставленный щит. «Посторонись, я осмотрю, девчонку. Или как этот...» — кивок в сторону дракона. «Меня за хребет держать будешь?» Розалинда прошила старуху предупреждающим взглядом и прошипела — «Если с моей сестрой хоть что-то случится...» «Ой, да знаю!» — отмахнул поморщившись, Магичка. «Твой ненаглядный уже просветил. Ты забываешься?» Пришлось одернуть ту Алистуру. «Приступай и помни, что я в силах сделать так, что смерть и любые пытки имперской стражи тебе манны небесной покажутся. Иди сюда, Роуз!» Совсем другим тоном, теплым и нежным он обратился к девушке. «Она не сделает ничего плохого Иванелия». «Был потрясающе и волшебно смотреть, как истинная пара по доброй воле идет к нему в руки, а потом еще и жмется груди в интуитивных поисках поддержки, ощущать, как доверчиво льнет к нему его девочка с к стазу, знать, что только он в данный момент способен подарить ей успокоение чистое, ни с чем не сравнимое наслаждение, дышать ей незамутненный восторг, а отдавать всего себя единственное, ради чего стоит жить.